Не трудно заметить, что ко всем этим предложениям легко подбираются синонимические предложения с условным союзом если, если прикажу ему стоять и так далее, если пришёл бы. Страница 611, параграф 267. «Сопоставительное предложение». В сложносочинённом сопоставительном предложении явления сравниваются и устанавливаются их отличия. Для выражения сопоставительного значения употребляются как широкие по значению неспециализированные союзы, а иногда «а» или «а», так и союзы собственно сопоставительные. Сопоставляться могут соположённые, Во времени одновременное или последовательное явление, соположенное, правильно сказать, грамматическим признаком одновременности сопоставляемых явлений является форма несовершенного вида глаголов сказуемых. «Люди уходили всё дальше от нас, а ночью фантазия одевали их всё прекраснее». Уходили, одевали. Грамматическим признаком последовательности событий – форма совершенного вида глаголов сказуемых. Она ещё раз поклонилась людям и вошла в свой дом. А Сизов нагнул голову, вошёл за нею. Нагнул голову, где причастный оборот. Союза в таких предложениях оказывается синонимом союза «и». Для выражения сопоставления служат двойные сопоставительные союзы «как», «так», «и». Насколько, настолько, не столько, сколько, не только, но. При помощи союза «насколько, настолько» выражается равноценность сопоставляемых явлений. Насколько ритм естественен для прозы, настолько же для неё – Противопоказана рифма. При помощи союза не только, но одно из сопоставляемых явлений особо подчёркивается, то есть предложению придаётся градационный оттенок. Язык должен быть не только понятный или просто народный, но язык должен быть хороший, толстой. Страница 612. Сопоставительные отношения выражаются и при помощи сопоставительных союзов. Если то, в то время как, между тем как, тогда как. Если критик учит писателя, то он и учится у писателя. Можем по-другому сказать. В то время как критик учит писателя, допитая, он и сам учится у него. Сравнивая предложение с сочинительным и подчинительным союзами «правда и простота родные сёстры», а «красота третья сестра», здесь тоже можно. Если «правда и простота родные сёстры», то «красота третья сестра». Здесь находим, что предложение с подчинительными союзами ближе Книжному стилю. Таким образом, и двойные сочинительные, и подчинительные сопоставления свойственны книжной речи. В силях книжно-письменных употребляется преимущественно союз также, а в стилях устно-разговорных тоже. Из-за неё ко мне даже приятели перестали заглядывать». К себе тоже никто не зовёт. В нейтральном стиле употребляется оба союза. Параграф 268. Противительное предложение. Основным средством выражения противопоставления в сложно сочинённых предложениях закрытой структуры является противительное союзо, но а «Однако, да, же, зато, только». Наиболее употребительный союз «но». Теперь многие пишут стихи и гладкие, гармонические и лёгкие. Но пушкинский стих наполнила нам только муза Лермонтова Белинский. «Нет низких жанров». но существует низкое отношение к жанрам. Федин. Нередко в противительном предложении присутствует и сопоставительный оттенок, чему способствуют элементы структурного параллелизма. Страница 613. «Спорить с читателем считателем?» – пропущено есть. «Дело невыгодное». «Но объясниться с ним при нужде можно и должно», – Твардовский. Предложение союзом «но» может выражаться уступительный оттенок. Конечно, в разговорах действующих лишь жаргон возможен, – напитая, – но от себя автор не должен говорить на жаргоне, – Короленко. Нередко в таких предложениях употребляется модальное слово «правда», усиливающее уступительный оттенок. «Правда», запятая, «влезать сюда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет». Симонов. Перед «и горел свет» не нужно запятая, потому что здесь общий член есть там. Указательное местоимение. Союзом «но» могут выражаться и противительно-ограничительные отношения, когда начавшееся или предполагаемое действие по какой-либо причине не состоялось. Я направился «было» к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня. Это в первой части таких предложений стоит частица «было». Соня собралась, было пойти, но читательская конференция совпала с днём рождения. Противопоставление выражается и союзом А. Критики меня ругали за телеграфный стиль. А я считал, запятая, что такая речь отвечает не только моим чувствам, запятая, но и ритму времени, Оренбург. Причём отрицание усиливает противопоставление. Не жизнь идёт по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни.